золотым облаком. Каким убогим и ничтожным представлялось им нынешнее их бытие по сравнению со вчерашним днем, воплощенным в этой величественной женщине. При виде ее перед ними в ярком свете вставало то, что они слышали о втором крестовом походе, который поистине был крестовым походом королевы Альеноры. В те времена короли и рыцари не были мелкими душонками и не возлагали своих надежд на превосходство сил. За борьбой не скрывалось стяжательства и хитрого расчета. Нет, тогда каждый следовал точным и благородным правилам борьбы и боролся из чистой любви к искусству боя. И бой был тем же турниром, благородной игрой на жизнь или смерть 40 дней вассал был обязан служить своему сеньору и сражался 40 дней а если на сороковой день не удавалось взять вражескую крепость рыцарь отправлялся восвоясь пусть даже было известно что на 41 она пойдет тогда не было бродячих солдат Наемных воителей из числа черни, которые не знают изысканных навыков и сражаются только ради победы. Тогда и к врагу проявляли куртуазность, хотя бы он и был привержен другому богу. Халиф, ведя осаду, учтиво посылал осажденной христианской королеве Ураки своего лейб-медика, дабы он облегчил ее недуг а воевали только с понедельника до четверга. На пятницу, субботу и воскресенье объявлялось перемирие, чтобы каждый — мусульманин, еврей и христианин — без помехи мог отпраздновать свой день отдохновения. Теперь снова, — думали арагонские и костильские вельможи, — наступает такая же славная пора. По внушению благородной дамы Альеноры, Был в свое время осуществлен второй крестовый поход, и по её же внушению здесь, на полуострове, будет ныне начата священная война, и им, испанским дворянам, представится случай показать себя на деле достойными преемниками рыцарей короля Артура и Карла Великого. Молодой король Дон Педро не помнил себя от счастья. Как милостив к нему Господь, давая ему в королевы внучку, этой прославленной монархине. Теперь он отправится в поход, как подобает христианскому рыцарю, с умилением в душе вместо злобы и мстительной обиды на Дона Альфонс. Чаром знаменитой старой королевы подпал и оруженосец Аласар В Толедо он не раз чувствовал у себя за спиной злобные взгляды. И когда король взял его с собой в бургос он боялся, что донь Елеонор не простит ему столь предусудительного родства. Но она была к нему очень благосклонна и даже ласкова. Король обращался с ним, как с младшим братом, а в присутствии великой королевы Альеноры рассеялись последние его опасения. Благородные дамы нашли его достойным быть оруженосцем короля Дона Альфонсо. Он был принят как свой в мир христианского рыцарства. Весь город Бургос праздновал прибытие старой королевы. Тысячные толпы стекались отовсюду, чтобы принять участие в празднестве или извлечь пользу из такого скопления народа. Характерщики... Раскидывали временные кабачки. Торговцы предлагали ценные вины и пряности. Открытые своды и аркады, под которыми купцы раскладывали свои товары, блистали всем великолепием Фландрии, Леванта и мусульманских стран. Левант — общее название стран восточного побережья Средиземного моря Ближнего Востока. Испанцы называли Левантом также и испанское побережье Средиземного моря. Лошадиные барышники и оружейные мастера загребали денежки.